Иногда, в тех случаях, когда Элиза, проснувшись, обнаруживала, что осталась без прислуги, его посылали в негритянский квартал на поиски замены. Он рыскал по этому царству Рахита, заходя в смрадные лачуги сквозь неторопливое зловоние ручейков помоев и мочи, навещая смрадные подвалы по всему вонючему лабиринту, расползшегося по склону поселка. В жарких, закупоренных темницах их комнат он познал необузданную грацию их распростертых на постели тел, их звучный, выразительный смех, их запах, запах тропических джунглей, смешанный запахом раскаленных сковородок и кипящего белья. «Вам не нужна работа». «А ты чей сынок?» «Миссис Элизы Гант». «Молчание». «А затем...» там. «Дальше, по улице. О, мисс Карпендинг. Одна девушка вроде бы ищет работу. Пойди, поговори с ней». Элиза ястребиным взором следила, не воруют ли они. Однажды в сопровождении сыщика она обыскала в негритянском квартале комнату девушки, которая от нее ушла, и обнаружила украденные из диксиленда простыни, полотенца и ложки. Девушка получила два года тюрьмы. Элиза любила прибегать к помощи закона. Ей нравился запах и напряженная атмосфера судов. И когда она могла подать на кого-нибудь в суд, она подавала. Для нее было большой радостью предъявить кому-нибудь иск. И не меньше, когда иск предъявляли ей, она всегда выигрывала дело. Когда ее постояльцы не платили, она торжествующе захватывала их вещи — Ей особенно нравилось с помощью покорных полицейских ловить их в последнюю минуту на вокзале в глазеющем кольце городских подонков. Юджин стыдился Диксиленда и опять боялся выдать свой стыд. Как с Пост он чувствовал себя обделенным, запутавшимся в сетях, пойманным в капкан. Он ненавидел неприличие своей жизни». утрату достоинства и уединения, передачу буйной черни тех четырех стен, которые должны ограждать нас от нее. Он не столько понимал, сколько чувствовал бессмыслицу, путаницу, слепую жестокость их существованию. Его дух был растянут на дыбе отчаяния и недоумения, ибо он все сильнее убеждался в том, что их жизни нельзя было бы больше изуродовать, изломать, извратить и решить самого простого покоя, удобства, счастья, даже если бы они сами нарушно запутали в клубок и порвали канву. Он задыхался от ярости, он думал о медлительной речи Элизи, о ее манере углубляться в бесконечные воспоминания, о невыносимом поджимании губ и белел от сдавленного в комок бессильного гнева. Теперь он уже совершенно ясно видел, что их бедность, нависшая над ними угроза богодельни, жуткие упоминания о могиле для неимущих — все это было бессмысленным мифотворчеством жадного скопидомства, и в нем, как головня, тлел гнев, порожденный их убогой алчностью. У них не было собственного места, не было места, предназначенного только для них, не было места, огражденного от вторжения постояльцев. По мере того, как дом наполнялся, они переходили из комнаты в комнату, в коморки, опускаясь все ниже и ниже по жалкой шкале своих жизней. Он чувствовал, что это причинит им вред, огрубит их. Он даже и тогда глубоко верил в хорошую еду, в хорошее жилище, в комфорт. Он чувствовал, что цивилизованный человек начинает именно с этого. Он знал, что там, где дух чахнет, он чахнет не из-за хорошей еды и удобств, Когда в летний сезон дом наполнялся, и приходилось ждать, пока не кончат есть постояльцы и для него не очистится место, он угрюмо расхаживал под вознесенной на столбы задней верандой дикселенда злобно исследуя темный подвал и две душные коморки без окон, которые Элиза при случае старалась дать негритянкам. Теперь он ощущал всю мелочную жестокость деревенской кастовости. В течение нескольких лет он по воскресеньям мылся, чистился, облекал свое освещенное тело в чистое белье и рубашку и отправлялся среди приятной суеты воскресного утра в пресвитерианскую воскресную школу. К этому времени он уже был избавлен от наставлений нескольких старых дел, которые подкрепляли его детскую веру катехизисом, рассказами о благости Божьей и некоторыми сведениями о небесной архитектуре. Пятицентовик, с которым прежде он расставался неохотно, сожалея о потенциальных пирогах и пиве, он отдавал теперь без особых страданий, так что обычно у него оставалось еще достаточно, чтобы насладиться холодным газированным напитком у содового фонтанчика. Вдыхая свежий воздух воскресного утра, он бодро отправлялся исполнить долг свой у алтарей и останавливался неподалеку от церкви, где струйные ряды учеников военной школы четко разбивались на взводы баптистов, методистов, пресвитериан. Дети собирались в примыкающем к церкви большом зале, в который справа и слева открывались сотами кружечные классные комнаты. По ним они расходились, когда кончалась служба. С кафедры к ним взывал директор, Дантис шотландец с черной сидеющей бородкой, окаймленной небольшой полоской на бальзамированной коже. Его клетки, ткани и суки, казалось, были раз и навсегда закреплены во невозрастной неопределенности. Так что истекали десятилетия, а он выглядел все таким же. Он читал очередной стих или притчу, толковал их с цезаревской сухостью и точностью. а затем передавал ведение службы своему помощнику, тоже шотландцу, бритому и в очках, который с холодной ласковостью улыбался им над высоким глянцем воротничком и вел их от строфы к строфе псалма, взмахивая руками и ободряюще скаливая зубы, когда они доходили до припела. Крепкая старая дева барабанила по клавишам пианино, которая дрожала, как осиновый лист. Юджину нравились высокие хрустальные дисконты маленьких детей, поддерживаемые тугой плотностью голосов мальчиков и девочек постарше и опирающиеся на могучий хор младших и старших бараков и филанторианок. В те утра, когда собирались пожертвования для миссионеров, они пели «Протяните руку спасения, кто-то тонет сегодня». И еще они пели «Соберемся ли мы у реки?» прекрасной-прекрасной реки. Этот псалом ему чрезвычайно нравился, и величественное нарастание — вперед, христовы воины! Потом он вместе со своим классом переходил в одну из маленьких комнат. Повсюду вокруг с рокотом смыкались скользящие двери, затем здание заполнялось ровным, монотонным жужжанием. Этот класс Юджина состоял только из мальчиков. Их учителем был высокий, белолицый молодой человек, сутулый и худой, про которого всем было известно, что он состоит секретарем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей. Он был болен туберкулезом, но мальчики восхищались им за его прежние бейсбольные и баскетбольные подвиги. Он говорил печальным, сладким, хнычущим голосом. Он был угнетающе похож на Христа. Он дружески беседовал с ними о заданном на этот день тексте и спрашивал, какой урок они могут извлечь из него для своей обычной жизни, для того, чтобы доказывать делом послушание любовь к родителям и друзьям, для укрепления в долге, вежливости и христианском милосердии. И он говорил, что, усомнившись как следует поступить, они должны спрашивать себя, что сказал бы им Иисус. Он часто говорил об Иисусе печальным, чуть недовольным голосом, и Юджину, пока он его слушал, делалось как-то не по себе, ему представлялось что-то мягкое, пушистое, с влажным языком.